потому что оно охотилось. Не могу объяснить почему, но я это знаю совершенно точно. Оно охотилось на людей, на одинокого прохожего. Там бы мне и конец. Не знаю почему оно не выскочило из машины, не бросилось на меня. Не берусь гадать. Да, я где-то читала впоследствии гораздо позже. Именно так боковым зрением, глядя не прямо, и можно увидеть истинный облик какой-нибудь нечисти. Так в народе считают. И ведь оказалось всё правильно. И исчезали ли люди из расположения дивизий в тех местах. Ну, разумеется, случалось. На войне это бывает не так уж редко, и официально именуется пропал без вести, о чём родным отсылается соответствующее извещение. Мало ли что. Одного у волокла неприятельская разведка, другой попросту дезертировал, третий наступил на мину и его разнесло в мелкие клочки. Всегда находились разумные привычные объяснения, чтобы предполагать нечто подобное моему случаю. Нужно испытать это самому, а такое, как счастье, случается довольно редко. Я в жизни не слышала от людей ничего подобного, никаких историй о встречах с чем-то подобным. А впрочем, я и сама долго никому не рассказывала. Такие вещи человек обычно держит в себе. Нет ведь ни доказательств, ни улик. Но это было со мной. Чем хотите, клянусь. На стерный мадьяр. Сержант застрелил венгра. Всадил в него длинную очередь из ППШ шагов с 10. Событие было ни бог весть какое, не вызвавшее, если честно, ровным счётом никаких эмоций. Сержант воевал давненько, с 42-го, то есть с два с лишним года, и на счету у него было немало вражья. Немцы, румыны, уже здесь парочка венгров ещё до этого нынешнего. Небезоружного шлёпнул в конце-то концов, и уж безусловно не мирного жителя. Венгер был военный, в полной форме, в каске с автоматом. Не цветочки собирать вышел, не прохлаждаться. Наши брали небольшой городок на самой границе с Австрией. Немцы отступали. Венгреве они уже потеряли и ловить им тут было нечего. Венгры-то уже уже выдохлись, но вот местные партиейцы ещё кое-где пытались сопротивляться. Выскочивший на сержанта Модяр был как раз партийным, судя по повязке со скрещёнными стрелами на рукаве. Солошисты долбаные, ничего удивительного. Упрямые, как все фашисты. Вылетел из-за угла, вскинул автомат сдешнего производства, судя по перекосившемуся лицу, собирался рубануть по сержанту очередь решительной в серьёз. Ну а сержант опередил. Для него это был далеко не первый уличный бой. Мадьяр завалился на кучу кирпича возле угла полуразрушенного дома, чуть-чуть подёрнулся и кончился. Убедившись в этом быстрым опытным взглядом, сержант махнул своим, и они бросились дальше к окраине. Но этот стрелочник оказался последним. Больше сопротивления они нигде не встретили. Городок был взят окончательно, и войска принялись в нем осваиваться. А с темнотой началось. На ночлег началось, Вызовот расположился в каком-то складе, капитальном строении с крохотными окнами в решётках. Венгерского никто не знал, но, судя по большим аляповатым вывескам и тому, что склад примыкал к домику, который определённо был магазином, принадлежало это хоромина какому-то торговцу не из мелких. Грусс на только что и в магазине, и на складе было хоть шаром покатине нашлось ничего подходящего бы под категорию полезных в хозяйстве военных трофеев. И бесполезных тоже не было. Лабас, такое впечатление вымили под метёлку. Быть может, отступавшие немцы постарались, движимые тем же хозяйственным рефлексом, На складе всё ещё стоял слабый, но стойкий запах колбасы, копчёностей и ещё чего-то мясного, а мимо таких вещей ни один расторопный солдат любой армии ни за что не пройдёт.